глава 21. давно я не испытывала чувства предвкушения чего то праздничного торжественного словно бы в детство попала, в ту пору когда еще верила в деда мороза и в то что он непременно мне что нибудь принесет конечно я понимала что макс не дед мороз да и санта клаусом его вряд ли назовешь и его сюрпризы могут быть специфическими но все равно не могла отделаться от чувства что днем меня ждет нечто незабываемое Прямо как с цветами. Я рассмеялась и последний раз посмотрелась в зеркало. Легкое, простое, свободное платье, подол которого расшит серебряными нитями. Единственное украшение. А значит, никаких официальных встреч точно не будет, не тот наряд. Таша одевала меня согласно указаниям князя. Да еще, насколько я знала, что-то из одежды готовила с собой. Правда, мне так и не призналась что именно. А я не стала допрашивать, сюрприз ведь. Хотя была у меня мысль, что я наконец увижу море и даже поплаваю в нем, наверное, именно этому я так радовалась. А еще приятно поразил наш совместный завтрак. Конечно, Макс бросал на меня ну очень голодные взгляды, несмотря на то, что его тарелка была битком набитой едой. Но это не мешало ему расспрашивать о моих личных предпочтениях. Спокойно, ненавязчиво, к примеру, о любимых цветах. Пришлось признаваться, что он угадал с выбором. Я, выросшая в деревне, любила полевые цветы, лютики, ромашки, васильки. Это мое детство с ароматом живительной свободы. Но и розы я любила, не отдавая предпочтения конкретному цвету. Каждая была прекрасна по-своему. А еще розы олицетворяли для меня роскошь, которой я никогда не знала. Все же может быть князь нормальным, когда захочет, без всякой пафосности и налета диктаторства. И когда Макс зашел за мной, я радостно подалась навстречу. Что же меня ждет, угадала я или нет? В правой руке князь держал большую плетеную корзину, накрытую платком, так что подсмотреть содержимое не представлялось возможным. «Пикник? Нас все-таки ждет пикник?» «Ты прекрасна!» Улыбнулся мужчина, не сводя с меня темного взгляда, и протянул свободную руку. «Пойдем?» Таким тоном произнес, что я сразу поняла, он бы не отказался остаться в спальне. Я замешкалась на секунду, думала гулять пешком «пойдем», а, судя по всему, меня ждет магический перенос, как тогда в храм. «Пойдем?» — согласилась я и вложила свою ладонь в его руку. Когда вокруг нас заклубилась тьма, я зажмурилась. Трусишка, мягко прошептали мне в макушку, не нужно ее бояться. Оно само выдохнуло я, непривычно, и она щекочет. Я говорила о тьме, она действительно будто кошка ластилась ко мне. А еще чудилось, что я легко могу взять ее в руку. То есть вот так вот взять и зачерпнуть, как снега зимой. Эта мысль заставила открыть глаза, тем более князь пока не спешил нас переносить. Казалось, что он наслаждается нашей близостью и даже волосы мои нюхает. «Ты чего там делаешь?» Я вскинула голову и чуть не врезала Макса по носу. Хриплый смешок сорвался с его губ. «Чудесно пахнешь. Цветами, полевыми травами и сладостью». «Сладостью? Да. Ты для меня сладкая». «Вот только есть меня не надо!» Напряглась я и попыталась шагнуть в сторону. Попыталась, потому что меня тут же притянули к себе. Ты пахнешь единственной и самой желанной женщиной. Твой запах кружит мне голову, он как дурман, от которого я просто не в силах отказаться. Я никогда не надышусь тобой. Приплыли. Только наркомана мне рядом не хватало. А вдруг до смерти занюхает? Я хихикнула, пытаясь расслабиться. На самом деле, слова Макса подействовали на меня как ушат холодной воды за шиворот. В том плане, что ошаломили, но не напугали. А нежность которая плескалась в его голосе дезориентировала никто и никогда мне не говорил что мой запах сводит с ума вот чисто по-женски приятно слышать пока я собиралась с мыслями и прятала взгляд потому что макс смотрел прямо словно ждал ответного признания я решилась схватить тьму и у меня получилось комочек размером со снежок остался в моих ладонях надо же удивилась я могу из нее лепить фигурки я помяла комочек и получилось кривое сердечко. «Ты тоже так можешь?» «Я, конечно, не леплю из тьмы фигурки, но она полностью мне подчиняется и будет подчиняться тебе, ведь ты моя пара. Когда мы завершим ритуал, ты станешь вампиршей. Магия заструится по твоему телу, ты сможешь многое». Макс говорил проникновенно, умудряясь при этом проводить пальцами по шее, вызывая волну мурашек по телу. «Наша близость...» «Позволит тьме полностью открыться тебе». «Все это прекрасно», — я сделала маленький шажок в сторону, «но ты мне сюрприз обещал», — а не чудотворный секс добавила мысленно. «Прости», — выдохнул вампир, и я оказалась прижатой к нему спиной, а он замер. «Макс», — позвала я, — «сюрприз отменяется?» «Нет», — отозвался князь, а в следующий момент реальность изменилась. Первое, что ощутила, — это морской воздух. Он ударил в лицо, и если бы Макс не придерживал меня, я бы точно упала. Такой неожиданный контраст, свежий ветер, пропахший солью, водорослями, йодом. Я с детской непосредственностью глядела на абсолютно белый песок и прозрачное нежное море, чьи волны лениво лизали берег. Следующий момент я могу охарактеризовать только одним — спятила — потому что бросилась к воде так, словно мне пять лет, и я впервые увидела море, задрала подол, чтобы не запутаться и не упасть, и счастливо побежала вдоль линии прибоя. Вода была теплой, приятной, манящей. От того, чтобы тут же броситься в воду и нырнуть, останавливало только платье, не хватало из-за него пойти камнем на дно, да и стриптиз в мои планы не входил. В эйфории, охватившей меня, я кружилась, счастливо смеялась, Брызгалась во все стороны, не думая, как оценит мое поведение новоиспеченный муж. «Сам виноват! Переместил меня в это райское местечко!» Мы находились далеко от замка, но я обнаружила это спустя минут десять, когда смогла немного угомониться. Макс же даром времени не терял, расстелил покрывало рядом с большим камнем, что отбрасывал тень, избавился от рубашки, оставшись в свободного кроя штанах, и теперь следил за мной. Разве вампиры не боятся солнца, подумалось мне, но спросить не успела. Потому что Макс поразил меня в самое сердце, стремительно приблизился, подхватил на руки и вбежал в воду. Я завопила от неожиданности и обезьянкой вцепилась в него, обхватив руками и ногами, но страх быстро прошел. Князь держал меня бережно, позволяя насладиться морем и привыкнуть к его близости. Затем аккуратно поставил меня на ноги, Вода была мне по пояс. Я не сдержалась и пустила первый сноп брызг супруга. И подумать не могла, что князь станет дурачиться. Да еще как! Он тоже брызгался и не уворачивался от воды, когда-то било ему в лицо. Наоборот, заразительно смеялся, позволяя почти полностью окунуть себя в воду. «Может, переоденешься? Поплаваем?» — улыбаясь, спросил он. «Я приказал положить одежду для купания». Я лишь кивнула за выражённое мужчиной. Чёрные волосы прилипли ко лбу. Капельки воды блестели на солнце, делая князя совсем нереальным видением, девичьей мечтой. Супруг не стал бежать со мной к покрывалу, перенёс магией. Сам подал мне одежду, при виде которой я хихикнула. Да уж, купальника тут точно ожидать не стоит. Плотный топ с рукавами три четверти переходил в штаны из воздушной ткани ниже колен. Интересно. «Если я скажу, что хочу остаться в трусах и бюстье, он позволит или расценит как заигрывание?» «Что-то не так», — увидел он мое замешательство. «У вас таких не носили?» «Ну почему же? Когда-то, может, в веке так, в восемнадцатом-девятнадцатом. Сейчас у нас другие купальники, которые практически ничего не скрывают». «Ничего не скрывают? Для семейных пар и уединенного места?» «Да нет, как раз-таки для общественного». У нас не стесняются своих тел». Я рассказала князю, какие у нас купальники. Особенно он впечатлился бикини, где есть три несчастные полоски, а больше ничего. «Я против», — мигом сообщил Макс. «Против того, чтобы ты щеголяла в таком бикини. Это непотребно». «Даже наедине?» Не удержалась от провокационного вопроса. «Это же уединенное место». «Надин, не искушай меня». Вышло как-то даже жалобно, и я моментально устыдилась. Действительно, дразню мужика попусту, а вдруг сорвется. Нет, таких приключений на попу мне не надо. Скажи, а вы разве солнца не боитесь? Светило? Нет. А почему должны? Макс отвернулся, давая мне время переодеться. Ну, у нас на Земле считается, что вампиры боятся чеснока, солнечного света, спят в гробу, и убить их можно серебряной пулей или осиновым колом в сердце. «Надин!» — голос князя дрогнул. «Давай ты только на практике это проверять не будешь, хорошо?» «А что, не подействует За спиной протяжно вздохнули. «Не думал, что романтическая прогулка превратится в допрос о способах убийства меня и моих собратьев?» «Что ж, Надин?» «Нет, вампиры не бессмертны. Архивампиры тоже. И убить нас можно, вот только не тем, что ты перечислила». Макс говорил предельно серьезно. «Что ты вообще знаешь о вампирах?» Я задумалась и честно перечислила то, что мне рассказывала Таша. А больше информации у меня не было. Только выдумки писателей из земли, и они явно не соответствовали действительности, кроме употребления крови, конечно же. «Можешь повернуться, я переоделась». Я действительно закончила с мокрым платьем и до историческим вариантом купальника. Князь обернулся и жадно прошелся взглядом по моему телу. «Совершенно!» — выдохнул он и нахмурился. «Но в следующий раз надо выбрать одежду менее открытую». «Менее открытую?» — поразилась я. «Да тут едва колени видны и кисти рук!» «Надин!» — протянул Макс так, что у меня мурашки побежали по телу. «Я вижу, достаточно и не готов делиться увиденным ни с кем. А судя по тому, как ты резвилась в море, ты захочешь часто в нем купаться и не всегда со мной». Он ревновал гипотетическим зрителям. Всерьез ревновал. И я как-то даже растерялась. Впервые с подобной реакцией сталкиваюсь. «Давай не будем об этом, не сейчас», — осторожно произнесла я и дипломатично добавила. «Ты хотел рассказать о вашей расе». «Иди ко мне», — предложил Макс, протягивая руку, и я не стала сопротивляться, подошла и разрешила усадить себя рядом. А то, что он меня обнял, — сущая ерунда. Князь деловито достал гроздь винограда и предложил мне. Не стала отказываться. На свежем воздухе всегда есть хочется. Начнем с самого главного. Наш мир создали три бога. Богиня равновесия, богиня тьмы и бог света. Изначально в мире были только люди, но в определенный момент боги вмешались в привычный жизненный уклад мира, даровав особую силу конкретным людям. То есть вампиры раньше были людьми? И оборотни и драконы? Да, но очень-очень и очень давно. Раса вампиров стала итогом отчаянной мольбы матери Надин. Ее ребенок умирал, и она молилась богам о спасении. На ее просьбу откликнулась богиня Тьмы. Так появился первый архивампир. Я затаила дыхание, ожидая продолжения истории, и Макс не подкачал. Не стал ограничиваться сухими фактами, Архивампир — человек, наполненный тьмой. Под ее влиянием наш организм изменился, стал выносливее, сильнее физически, во много раз увеличилась продолжительность жизни. Ты права в том, что архивампира трудно убить. Наша регенерация выше, чем у оборотней и драконов. Но до бессмертия нам далеко. Мы подвержены некоторым ядам, а также зависимы от своей пары. Я — твое слабое место и моя слабость», — улыбнулся Макс. «И ты боишься меняться, не так ли?» «Вот не скажу, что всю жизнь мечтала стать кровосос... э, -э вампиром». «Надин, архивампиры не зависят от человеческой крови в том смысле, в котором ты себе придумала. Нам она нужна лишь в случае смертельного ранения, когда тело не успевает восстанавливаться с необходимой скоростью». Тогда зачем все эти пункты забора крови? Для чего вы обязываете всех людей на материке сдавать вам кровь? Потому что есть высшие и низшие вампиры, которым кровь нужна. Не стал лукавить князь. Первый результат вмешательства архивампиров. Последних может создать и высший. Но если в случае с высшими тьма не просто приняла выбор архивампира, но и прижилась в кандидате, что выразилось в возможности продолжать род, то низшие изменены настолько, что людьми не являются совершенно. Чаще мы обращаем в низших тех, кто преступил закон, убийцы, насильники, они полностью зависят от того, кто их обратил, и практически не имеют своих желаний. И как бы некрасиво для тебя это ни звучало, но рабочая сила, армия, стража нужны каждому государству. Рисковать жизнями людей или высших вампиров там, где путь могут проложить ниши, неприемлемо. То есть нишами становятся смертники, но вы вместо того, чтобы просто убить за все злодеяния, превращаете их в послушных монстров, которые выполняют черновую работу и являются пушечным мясом в военных столкновениях? Но это же риск для мирного населения. Если они выйдут из-под контроля, то могут причинить урон городу, в котором находятся». «Мы контролируем их поселение, Надин», мягко произнес Макс, а я отложила не до конца общипанную гроздь винограда. «Хорошо, пусть так. Тогда кем, по-твоему, должна стать я? Архивампирам?» «Прости, Надин, это невозможно». Ты не можешь стать равной, потому что ты человек. Моя мама была рожденной высшей, но и после брачного ритуала равной отцу она не стала. А как же магия? Ты говорил, тьма будет послушной. Получается, ты лгал? Нет, не лгал. Тьма будет тебе послушной, не причинит вреда, станет защищать. Вот сегодня ты смогла с ней поиграть. Однако тебе будет доступен иной уровень взаимодействия достаточные для зачатия нашего ребёнка, но недостаточной для открытия порталов или использования заклинаний. Значит, высшее и зависимое от крови людей. Тебе хватит и моей, — глядя в мои глаза, чётко произнёс князь. Достаточно укуса один раз в месяц, чтобы поддерживать форму. То есть кровь всё равно необходима. Я скривилась и предпочла отвернуться. Нежные волны мягко стелились по песку и возвращались в лоно моря. Солнечные лучики плясали по поверхности, маня и предлагая порезвиться вместе с ними. «И чего, — спрашивается, — я отказываюсь поплавать. Море ведь!» Я стремительно поднялась и с разбега нырнула в воду. Что удивительно, купальный костюм не стеснял движений, да и дискомфорта не добавлял. В какой момент ко мне присоединился Макс, не знаю, но он не мешал мне плавать, нырять любуясь дном с ракушками и полосатыми камушками, просто был рядом, видимо, на всякий случай, мало ли, судорога. «Надин!» — позвал князь, когда я легла на спину, раскинув руки и ноги в стороны, глядя на чистое небо. «А?» — отозвалась я. «Мой сюрприз заключается не в пикнике на море. Я хотел показать тебе одно место. Какое, удивилась я, тайное!» я не видела, но почему-то чувствовала, что князь улыбается. «Ты позволишь?» Что именно «позволю», я поняла, когда его рука осторожно коснулась моей талии, а затем меня мягко, но настойчиво развернули вертикально. «Отсюда недалеко плыть», — улыбнулся Макс. «Но я могу и перенести нас». «Лучше поплыли», — отозвалась я. «Что-то мне подсказывает, ты бы не предлагал этот вариант просто так». «Ты права». Супруг плыл немного впереди, указывая дорогу, однако при этом контролируя меня, явно беспокоясь, что я устану. Но я была бодра и в меру заинтригована. Что он там такое показать хочет? Царство подводное, что ли? Я так и не поняла, в какой момент вода вдруг из прозрачно-лазурной окрасилась в нежно-оранжевый цвет. «Вау!» — только и смогла я выдохнуть. «Мы уже рядом». Макс неведомым образом не только оказался рядом со мной, он настойчиво завел мои руки себе на шею, и в итоге я оказалась на его спине. «Держись, пожалуйста». «Смотри, это морские коньки! Как их много!» «Да, и они плывут туда же, куда и мы». «Задержи дыхание, Надин». Я подчинилась просьбе, и мы нырнули. Только спустя несколько минут, когда я уже сидела на камне, До меня дошло, что мы проплыли под водой в просторную пещеру, в центре которой был островок. «Это и есть твое тайное место?» — спросила я, оглядывая гулкое пространство. Несмотря на то, что солнечный свет сюда попасть не мог, в пещере было светло. Мягкое сине-зеленое свечение шло от стен, плавно опускалось на воду, придавая этому месту таинственности и романтичности. Страшно мне не было — А вот располагающую атмосферу я ощутила сполна. Здесь было уютно? Очень уютно. Да, один Когда я был маленьким мальчиком, моя мама показала мне эту пещеру. Сюда я сбегал от учителей и от их скучных уроков. Здесь мы искали с мамой сокровища, которые, если честно, она прятала заранее и просто наслаждались обществом друг друга без посторонних глаз. Макс приобнял меня явно погружаясь в самые приятные для себя воспоминания. Она рассказывала мне удивительные истории, которые я хотел бы передать своим детям. А ночью камни, что испускают свет, становятся еще ярче, а свод пещеры превращается в ночной небосвод, усеянный россыпью ярких, таких же манящих, как звезды драгоценных волшебных камушков. Поверь, они завораживают. «Волшебные камушки?» Баграниты — драгоценные камни, впитывающие в себя магическую энергию. Они действуют как накопители, куда попадают излишки прямо из природы. Это место непростое, Надин. Здесь легко восстанавливают свои силы волшебные магические существа, а также те, кто пользуется магией — люди, вампиры, оборотни и драконы. Вот почему сюда собралось так много морских коньков, Не только поэтому, даже не совсем поэтому, смотри. Сейчас начнется. Коньков стало намного больше. Самое интересное, они расположились друг напротив друга. При этом одни прижимались к стенам, и их явно было больше, чем тех, что оставались по центру, не касаясь ни кораллов, ни камней, торчащих из воды. Когда откуда-то донесся тоненький звук, я решила, что мне пригрезилось. Но с каждым мгновением звук усиливался, а цвет освещения в пещере менялся, как будто я попала на дискотеку, где крутился дискобол, а диджей поставил медленный трек. Чем-то мелодия, выводимая неизвестным музыкантом, напоминала композицию «Одинокий пастух» из кинофильма Квентина Тарантино «Убить Билла». Настолько же пронзительной и нежной она была. «Как красиво!» – прошептала я. «И поет душевно». «Поют, если так можно сказать», – тихо поправил меня Макс. Это поют коньки-самцы, а самки будут выбирать для себя самого лучшего. В какой-то момент пузики у морских коньков начали мерцать, и, наконец, у каждого, кто находился у стены, брюшко зажглось своим особенным светом. «Как такое возможно?» Перед тем, как начать брачные игры, коньки-самцы наелись рачков из кораллов, растущих в этой пещере у них сейчас очень много магической энергии, благоприятной для продолжения рода. Их тела становятся цветными из-за этой энергии, а заодно приманивают самку. Чем больше раз самец изменит цвет, тем больше вероятность, что самка обратит на него внимание. А ведь не скажи мне сейчас об этом, Макс, я бы так и думала, что у каждого свой цвет. А нет, я специально выбрала трех коньков и следила только за ними. Так вот, пока я неотрывно на них смотрела, коньки сменили цвет два раза. Когда начнут образовываться пары, коньки уйдут на глубину. Но прежде самцы покажут себя с самой лучшей стороны и выведут еще пару песен. В сочетании с магией пещеры и камней получается красивое зрелище. Согласна. Ничего подобного раньше видеть не доводилось. Я улыбнулась, разглядывая стены, по которым ползли разноцветные блики, иногда складываясь причудливые узоры. «Самки их на выносливость проверяют?» «Конечно. Это важно для потомства, ведь его вынашивает отец, а не мать». «Надо же!» — выдохнула я. «Как жаль, что у людей все не так, и мучаются родами женщины!» Сводя с ума своих мужчин. «Поверь, один чувствовать себя беспомощным и не иметь возможности облегчить боль своей любимой» не самые лучшие в мире ощущения я решила промолчать не знаю что там в голове у макса, но наши земные мужики часто забивают болт на то, что женщина рожает и ей запредельно больно. И только единицы оказываются способными поддержать любимую в родильном зале, а не заливаться горячительным в окружении друзей. Мы дослушали мелодии коньков до конца в полном молчании. когда те совсем скрылись под водой я решила немного обследовать пещеру и потрогать пресловутые камешки. Супруг поддержал мое желание и помог отковырнуть парочку на память. Камушки оказались несколько странными. Один был почему-то теплым, а второй холодным. «Багранит становится теплым, когда заполнен энергией. Холодным же становится тогда, когда эту энергию отдает», — пояснил князь. «Они очень удобны, потому что, отдавая энергию, не разрушаются» а могут снова служить накопителем. Наверное, эти камушки очень ценны. Да, и таких пещер в нашем княжестве много. Собственно, князья Багры всегда были основными поставщиками багранитов. Макс придерживал меня за талию, пока я отковыривала из стены очередной камешек, имеющий форму остроконечной почти звезды. Почти, потому что лучиков было всего три. Ты не проголодалась? Я могу вернуть нас на берег или перенести корзину с провизией сюда. Пожалуй, вернемся на берег, — попросила я. Хочу немного позагорать, прежде чем скроется солнце. А сюда я бы хотела еще вернуться. Ты так красиво рассказывала о небосводе из-за что я хочу увидеть это своими глазами. — Увидишь, — прошептал мне в макушку супруг. — Обязательно.